достоинством равной степени королей, утверждаются на престоле китайским Багдыханам. Этим утверждением только и выражается зависимость Кореи от Китая. Да разве еще тем, что из Кореи ездит до 200 человек ежегодно в Китай поздравить Багдыхана с Новым годом. Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом от дома отца.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 Еще зимний воздух. И Кичибе вчера сказал, что теплее будет не раньше, как через месяц. 12 апреля. Кучами возят провизию. Сегодня пригласили Ойе Саброски и переводчиков обедать. Но они вместо двух часов приехали в пять. Я не видал их. Говорят, ели много. Ойе ел мясо в первый раз в жизни.